Как выглядит рай. Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море в маленький городок Геленджик вблизи Новороссийска. Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом. Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами, Нордостами. Только колючие кусты, держи дерево и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем, в конце бухты дымил цементный завод. Но Геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок. Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах. В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Вола. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом. Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом. Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо солнечной пылью. Я схватился за ванты. Мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил, «Почем твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!» Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли-чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал. «Ничего, маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить. Скушай за папу, маму!» Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало. Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню. «От Батума до Сухума, ай-вай-вай, от Сухума до Батума, ай-вай-вай, бежал мальчик, тащил ящик, ай-вай-вай, упал мальчик, разбил ящик, ай-вай-вай». Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бедная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал, «Теперь он у вас соленый, мадам, уже имеют к морю привычку». Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал. Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты. Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала. Там я напьюсь вкусной холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость горы и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере можно было выкупаться в его прохладной воде дорога поднималась все выше а вдруг в лицо нам потянуло свежестью самый перевал сказал извозчик остановил лошадей слез и подложил под колеса железные тормоза с гребня горы мы увидели огромные густые леса они волнами тянулись по горам до горизонта кое где из зелени торчали красные гранитные утесы а вдали я увидел вершину горевшую льдом и снегом. Нордост сюда не достигает», — сказал извозчик. «Тут рай». Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев в воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованный полуденным ветром. Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистия дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собой вниз, в ущелье. Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом. «Пахнет озоном», — сказал отец. Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось что меня завалили ворохом веток смоченных душистым дождем лианы цеплялись за наши головы и то тут то там на откосах дороги высовывался из под камня какой нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей задравших головы и выступавших торжественно как на параде чтобы не сорваться в скач и не раскатить линейку вон ящерица сказала мама. «Где? Вон там, видишь, орешник. А налево красный камень в траве. Смотри выше. Видишь? желтый венчик. Это азалия. Чуть правее азалии на поваленном буке около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах. Так вот, рядом с ним... Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику красному камню, цветку азалии и поваленному буку. «Так вот он, какой Кавказ!» — подумал я. «Тут рай!» — повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. «Сейчас распряжем коней и будем купаться». Мы въехали в такую чащу, и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами. Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переваливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей. Пока извозчик распрягал и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром. Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что пока мы не поедим, она никуда нас не пустит. Я, довязь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился. Упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому что вода из речушки была... Совершенно ледяная. Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам. Мама заволновалась. Идти с нами она не могла, у нее была одышка но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека. Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой. В них синими искрами проносилась форель. Огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста заросли лесной, анимоны и полянки с пионами. Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана. Отец ушел вперед. Он начал звать нас, мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны. Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек. «Это долмены», — сказал отец. «Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто... Для чего и как строил эти долмены? Я был уверен, что долмены — это жилище давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря. Он поднял бы меня на смех. В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром и услышал отдаленный ропот моря. С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, Обреками, Шамилем. Мама опять встревожилась. Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому. Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями никому не приставал.